Самолет Илзи приземлился на 10 минут раньше положенного времени. Выглядела она ослепительно, в линялых джинсах и футболке в университете Браун. И я просто не мог понять, как Джек не влюбился в нее с первого раза. Прямо в терминале Б. Она бросилась в нее во расцеловала, а потом рассмеялась. Подхватила меня. Когда я начал клониться влево на мой костыль. Я представил ее Джеку и постарался не заметить кольца с маленьким бриллиантом, купленным, несомненно, в Зейлзе. который сверкнул на безымянном пальце моей дочери, когда они пожали друг другу руки. «Папуля, ты выглядишь потрясающе!» — воскликнула она. Едва мы вышли в теплый декабрьский вечер. «Ты загорел. Впервые с того времени, когда строил центр отдыха в Лилайн-парк. И ты поправился. Как минимум на 10 фунтов». «Тебе не кажется, Джек? Мне трудно судить?» — Джек улыбался. «Я пойду за автомобилем. Постоять сможете, босс? Но это потребуется время. Будь уверен». Остались на тротуаре с двумя ее чемоданами и компьютером. Ты ведь заметил? – спросил Лайуса. Не прикидывайся, что не заметил. Если ты про кольцо, то заметил. Я тебя поздравляю. Если, конечно, ты не выиграл его за четвертак в одном из игровых автоматов кран-машина. Блин, знает. Да. А твоя мать? Как ты думаешь по пуле? Угадайся. Я думаю нет, потому что сейчас она так озабочена здоровьем дедушки. Дедушка невестная причина, по которой в Калифорнии Я держала кольцо в сумочке. «Достала только раз, чтобы показать Лин. Просто я хотела сказать тебе первому. Это ужасно?» «Нет, милая, я тронут». Я говорил правду, но при этом и волновался за нее. И не только потому, что через три месяца, чер через три месяца исполнялось всего лишь двадцать лет. Его зовут Карсон Джонс. Он учится на факультете богословия. Можешь ты себе такое представить? Я люблю его, папуля. Я так сильно его люблю. «Это здорово, дорогая», — ответил я. но почувствовал, как у меня подкашиваются ноги. «Не люби его так сильно», — думал я. «Не надо так сильно», потому что она пристально посмотрела на меня, улыбка поблекла. «Что? Что не так?» Я и забыл, как бы странно соображала, как тонко чувствовало мое состояние. Любовь обостряет восприятие. Не так ли? «Ничего, цыплянок, ну, что-то заболело бедро. Ты принял болеутоляющие таблетки?» «Дело в том, я стараюсь снижать дозу, собираюсь полностью отказаться от них в январе. Это мое новогоднее обещание». пуля. Это прекрасно. Хотя новогодние обещания не загадывают из-за того, чтобы их нарушать. С тобой такого не бывает. Ты всегда делаешь то, что говоришь». И уже нахмурилась. «Это одна из твоих особенностей, которая никогда не нравилась маме. Я думаю, она в этом тебе завидовала». «Цепленок, с, с разводом пути назад нет. Так что не пытайся склеить разбитое, хорошо? Но я тебе еще кое-что скажу». Губы Илзи превратились в узкие полоски.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 Под ее глазами темнели мешки, и я понимал, что все эти перелеты утомили Илзы. При всей ее молодости. Подумал, что завтра она будет спать допоздна, и это меня вполне устраивало. Если мое предчувствие относительно его бойфренда не расходилось с действительностью, я надеялся, что разойдется, но думал, что нет. В будущем году уже ждали бессонные ночи. Джек добрался до терминала авиакомпании Air Florida. Но у нас еще оставалось время. «У тебя есть фотографии твоего парня?»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 Меня поразило не сходство Карлсона Джонса с мужчиной, которого нарисовал в канун Рождества. К этому я морально готовился до того момента, как увидел колечко, сверкающее на пальце Илзы. Поразил тот факт, что мой рисунок практически не отличался от фотографии, словно я закрепил на мольберте именно ее, а не фотографию с сафоры, кермико-лавандового или фи фитолаки-американкой. Он был в джинсах, потертых желтых рабочих ботинках, который я не смог как следует нарисовать. Его русые волосы закрывали уши, падали на лоб, а в руке он держал книгу, в которой я узнал Библию. А более всего меня потрясла футболка миннесотских близнецов с номером 48 на груди слева. Кто этот 48 номер? И как тебе удалось встретить болельщика? Близнецов брауне Я думал, там территория Ред Сокс. Под номером 43 играет Тори Хантер. Она смотрела на меня, как на самого большого тупица в мире. В большой студенческой гостинице стоит телевизор с огромным экраном. И я зашла туда в прошлом июле, когда играли «Близнецы» и «Сокс». Несмотря на сессию, народу хватало. Но только Карсон и я пришли в экипировке «Близнецов». Он в футболке с номером Тори, а я в бейсболке Само. Мы сели вместе, и она пожала плечами, как бы говоря, что остальное понятно и без слов. И какого он племени по части религии? Бапсист. Она глянула на меня столик и вызовала. сказала Людает. Но я принадлежал к первой церкви, ничего конкретного и ничего не имел против баптистов. Собственно, я не жалую только те религии, которые утверждают, что их Бог круче вашего Бога. Последние четыре месяца мы три раза в неделю ходили на службу. Подъехал Джек. Илья наклонилась, чтобы взяться за ручку чемоданов. Он собирается пропустить весенний семестр, чтобы приехать по стране, поехать по стране с их удивительным хором.